Часть 3. Одинокий голос в юге Очерти круг и сделай его продолжением себя. Пусть сила твоя хранит его целостность, как хранишь ты собственное тело. Сделай так и станешь непобедимым, ибо лишь отмеренное число врагов может одновременно переступить границу твоей целостности, сила же вставшего на путь безгранична. Манхэл Серг. Правило 39 Глава первая. Проводника звали Спот. Тощий, малый, с подвижным, маленьким личиком. Себе на уме. От Данила и его спутницы старался держаться подальше. История о том, как убили смерть Бучку, два вырванных с сердца дюжина бойцов, зарезанных будто мимоходом, расползлась по Кореомеру, Обросла подробностями. Суток не прошло, а слухи уже превзошли правду настолько, насколько дракон превосходит урга-падальщика, демон и колдунья. Проводника можно понять. Компания не из тех, какие выбирают добровольно. Три всадника ехали по тайной тропе между черными стволами. Пардов не гнали, Путь дальний. Данил ехал замыкающим. Правила проклятых земель. Макхар хватает последнего. Светлорождённый смотрел, как покачивается в седле, закутанная в плащ всадница, и думал о Рудже, вот так же ехавшем впереди всего лишь несколько дней назад. Он вызвал из памяти день за днём. С того самого утра когда впервые вступил на палубу баловня ветров. Вспоминал, как Рудж учил его именам парусов, прибавляя к каждому имени забавную историю. Или тому, как по цвету воды определить безопасный фарватер. Рудж был человеком моря. Но Данил выбрал сушу, более привычную для него самого, и жив. А руч, который во всём полагался на светлорождённого, мёртв. Тропа расширилась, и Данил послал Парда вперёд, поравнявшись с Нимино. Девушка ехала, уронив голову на грудь. Плечи опущены, ноги не упираются в стремена, взгляд устремлён в серую холку Парда. Данил хотел сказать ей, чтоб села правильно, иначе сотрёт кожу но не сказал. Разве это по-настоящему важно? Широкий коричневый плащ полностью скрывал её фигуру, а край плаща – большую часть лица. Только маленький верховой сапог, выглядывающий из-под пола плаща, мог выдать, что всадница – женщина. Данил молча ехал рядом. Он знал, не Миноа, Единственный близкий ему человек на тысячу миль вокруг. И она была как мертвая. Вялое движение, остановившийся взгляд. Казалось, душа покинула ее. Нимину отделала то, что говорил Данил, отвечала, когда он спрашивал но, как мороз. Отвидая потухший глаз, у Данила сжималось сердце. Лекарь, которого привёл все, осмотрел девушку очень тщательно и не нашёл серьёзных повреждений. Но он говорил о теле. Губы неминуло шевелились. Данил прислушался. Одна и та же фраза. «Я узор, который вышла игла. Я узор...» которой вышла игла как заклинание из которого выпили силу ними потеряла все отца любимого дом и себя Данил мог бы отогреть ее собственным телом, но отогревать было некого Что подбрасывать сучья, если костер погас Любил повторять отец Данила, и он прав. Тропа снова сузилась, поползла вверх. Лапы усталых пардов ударяли по земле, словно ладони музыканта в глиняный барабан. Деревья смеялись кустарником, таким же чёрным. И небо над головами казалось только чуть-чуть светлее листвы. Влажный грибной дух прелых листьев Смешивался с запахом мокрой шерсти. «Я узор, который вышла игла». Данил пригнулся, чтобы не задеть ветку. «Спот!» – позвал он. «Не пора ли сделать привал?» Когда они поели, проводник занялся постройкой шалаша, а Данил подсел к Нимино. «Ними!» – проговорил он. «Твоя жизнь еще не кончилась!» Девушка подняла на него безучастный взгляд. «Это ты так думаешь», — ответили её глаза. «На северо-западе моей страны есть горы», — произнёс светлорождённый. «Там живут люди ростом чуть повыше восьмилетнего ребёнка. Но они — лучшие воины мира. Они настолько хороши в битве, что некоторые полагают...» Они даже и не люди, а особые существа, вроде фиольнов. Они – безупречные воины, но никогда ни с кем не воюют по собственному почину. А день, когда обстоятельства вынуждают их избрать верховного военачальника Туринга, считают днем траура. У них есть свод правил для постигающего воинское искусство. Я знаю некоторые из них – Потому что моего наставника учили вагары. Их нельзя произносить в присутствии чужих. Если только сердце воина не подскажет, нужно отступить от закона. Лицо не минуло, по-прежнему хранило маску безразличия. Но какая-то тень, как показалось Данилу, всё же мелькнула в глубине её зрачков. «Моё сердце говорит...» «Нужно», – продолжал светлорождённый, «и я нарушу запрет для тебя». «Слушай». Мангхелл Сёрк. Правило сто Воин искусный, подобен крепкому челну. Отважно выходит он в холодное море и способен пересечь его от берега до берега, если благословенная удача Избавит его от ярости зимних штормов. Постигший правила, Сам подобен Дракину с бортами Из крепкого дерева и парусами, Что несут его от земли до земли. Непобедим он, Ибо верно выбирает ветер, В нужную пору приходит и уходит от берегов, Смывая лишнее, как смывает с палубы осевшую соль. Морские чудища, Могут оборвать его путь или встреча с подобным себе, но место гибели он выбирает сам. Ты понимаешь, о чём я? «Я не воин», – тихо проговорила девушка. «Кто тебе это сказал? Я женщина. Ты больше, ведь у тебя магический дар». Он бесполезен. Ты всего лишь вышла в холодное море. Холодное море. Причудливый изгиб фьорда, скалы с редкими пятнами зелени, тяжелая, как расплавленный металл, вода. Данил закрыл глаза и увидел береговые камни, припудренные белым налетом соли, Широченную спину Нила Беркита с лёгкостью кугура, перепрыгивающего с валона на валун. Ах, сколько отдал бы светлорождённый Данил Рус за то, чтобы воочи увидеть впереди эту спину. Войн открыл глаза и увидел склонённую темноволосую головку Нимино. «Ними», — произнёс он ласково.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 Девушка тихонько вздохнула. «Она хочет, чтобы ее оставили в покое», – подумал светлорожденный, – «наедине с ее горем». «Все», – сказал Данил, поднявшись, – «боги щедро одарили тебя, немино. Думай». Он отошел от костра, огорченный тем, что не сумел найти нужные слова. Тем более, это было не все правило». Потому что сказано в нём. Ибо выбрал он место и нашёл себя. Но и им повелевает судьба. Когда Дурмоножу доложили о том, что его желает видеть Треус... Реганец отлёживался в горячем бассейне. Болела спина после падения спарда. «Пусть войдёт», – разрешил Дормонош. Брат-хранитель Кориомера сразу, видно, не принёс утешительных новостей. «Их нет в городе», – заявил он. «Мы взяли три десятка черноповязочников и допросили их. Шестеро умерли...» Остальные наболтали столько, что хватит на сотню приговоров. Треус пододвинул к бассейну кожаный стул, уселся, поглядел на красное распаренное лицо Дормоножа и подумал, может, зря он так суетится. Будет ли Дормонож покровительствовать ему? Вопрос. А вот отец-наставник Крум очень недоволен. Не будь здесь риганца... Крун попросту запретил бы своему брату-хранителю трогать черноповязочников. И если атаманы решат объявить войну, ещё неизвестно, кому достанется победа. Конечно, потом придут войска из Варкары и сравняют город с землёй, но мёртвому Треусу вряд ли от этого полегчает. Впрочем, и Треус проявил осторожность – Все схваченные бандиты из мелких шаек – ни одного из банды пять левых. Треос особо проследил за этим, хотя ему прекрасно известно, кто набезобразничал на рыночной площади. «К сожалению, об этом известно и жирному приспешнику дармоножа Опасу», – толстяк самолично допрашивал черноповязочников. «Так что же они наболтали?» – спросил Дормонож. «Вечерно повязочников смена власти убит самый важный из атаманов – смерть бочка». «Хорошо, одним ублюдком меньше», – проворчал Дормонож. «К сожалению, не так уж хорошо», – возразил Треус. «Смерть бочка помогал нам и пользовался доверием. Он был из наших морских взымателей. Именно он отвечал за порядок во время казни. Но его убили и пустили слух, что он был Макхаром. Поэтому все его люди пошли под руку убийцы, атамана сожри все. А этот совсем другой. «Почему?» – недовольно спросил Дормонож. Он никогда не имел отношений с черноповязочниками. В Ригане их не водилось нечем поживиться, а в воркаре дармонош занимался другими вещами. Потому что этот сожрив все в прошлом воинствующий монах, но был изгнан из святого братства с усекновением руки за воровство. Хитеры подал, как крыса, и очень опасен. «Меня не интересует бандитский атаман!» Дормонож поднялся, вода выплеснулась из бассейна, и Треус поджал ноги, чтобы не замочить замшевые сапоги. Реганец накинул на плечи простыню, подошёл к столу, налил себе разбавленного вина. Треусу не предложил. «Разошли гонцов во все города к югу и востоку от Кариомера распорядился брат хранителя ригана уверен имперец попытается прорваться в конг личная благодарность того кто доставит любые сведения разошли следопытов свяжись с лесными разбойниками пусть все ищут пусть землю носом роют прошелся по комнате взад вперед шлепая босыми ногами остановился напротив треуса наклонился Выследи мне имперца, брат, и клянусь славой величайшего, я лично доложу о тебе, наисвятейшему. Сделаю все, что смогу, — воскликнул Треос. Он заметно оживился. Позволь приступить немедленно? Да. Ссылайся на меня или прямо на наисвятейшего. Он нас поддержит наверняка. Последняя нас отозлась в ушах Треуса ударами праздничного гонга. Воодушевленный он выскочил из бассейна, а Дурмануж, швырнув простыню на пол, опять погрузился в горячую воду и приказал себе думать. Думать, думать...